Глава вторая К вечеру в доме стало не продохнуть. Новая компаньонка пользовалась ужасными духами, и от их приторно-сладкого запаха у Трикси разболелась голова. Тяжелый воздух угнетал. Хоть и не хотелось себе в этом признаваться, но поездка за город далась нелегко. Всё-таки лези Костель была не в том возрасте, чтобы носиться по обители горной козочкой. К тому же перед отъездом Агата, её старшая сестра, чувствовала себя необычно бодро и потому во что бы то ни стало хотела отстоять всеночную. Пришлось баронессе составить ей компанию, а потом трястись полдня в поезде. В итоге поездка окончательно утомила. После возвращения лечь бы и отдыхать, а не слушать споры экономки новенькой компаньонки о том, когда подавать ужин. Распахнув балконную дверь, она глубоко вздохнула, гадая, где найти другую компаньонку. В последнее время ее раздражала каждая мелочь. Вообще-то, предыдущая девчонка была весьма расторопна и неплохо справлялась со своими обязанностями. Трикси оставила бы ее, но все портились трикозины и крылья за спиной. Терпеть кого-то из нелюдей в своем доме леди Костель не желала. Это было выше ее сил». «Ах, если бы Полли согласилась составить ей компанию!» Баронесса мечтательно улыбнулась, представив долгие вечерние беседы, первый выход девицы в свет, ее знакомство с подобающим по статусу кавалером и скромную благодарственную речь на свадьбе. Трикси могла бы стать для милой девочки настоящей волшебницей». В своих фантазиях дама не успела добраться разве что до того дня, как начнет нянчить своих названных внуков. Внизу громко хлопнула дверь, по лестнице раздались торопливые шаги. Вошедший перебросился с экономкой несколькими ничего не значащими фразами, и Трикси расслабилась, узнав голос. Похоже, непутевый племянник все же решил ее проведать. Пусть не надеется получить прощение. Стоило ей принять строгий оскорбленный вид, как раздался деликатный стук в дверь. Следом, не дожидаясь разрешения, в комнату зашел Тмор. За две недели, которые «Алексия отсутствовала, он похудел еще сильнее и, кажется, забыл, что надо сменить рубашку. Воротничок выглядел мятым и несвежим, темные, слегка вьющиеся волосы встопорчились, придавая магу растрепанный и совершенно непрезентабельный вид. И это один из лучших некромантов столицы?» Баронесса посмотрела на него с негодованием, но племянник не заметил гневного взгляда. Подошел порывисто, обнял с такой силой, что она охнула, и тут же отстранился». Ты уже вернулась? Как прошла поездка? Он стремительно направился к книжному шкафу, и Трикси догадалась: Он пришел не извиняться, не навестить, а за книгой. Тмор вообще забыл, что должен был встретить ее на вокзале. От возмущения вся заготовленная речь вылетела из головы. Осталась только брань, с которой благовоспитанная даме не пристала обращаться к своему родственнику. Даже если очень хочется выпороть его ремнем по заднице, как в детстве. «Я буквально на минуту. Тетушка, у вас был трактат Грейтона по алхимии. Не помните, где стоит?» Раздался бодрый голос откуда-то из глубины комнаты, а затем довольный возглас. «Нашел!» Непутёвый племянник вышел из-за шкафа, сжимая в руках старую потрёпанную книгу, как самое драгоценное сокровище. Как же сильно он походил на своего отца. Такой же сумасшедший маг, вечно витающий в облаках своей науки. «И это всё, что вы хотите мне сказать, мистер Рекорти?» — ледяным тоном спросила Трикси, старательно пряча отголоски воспоминаний глубоко в душе. Она искренне любила брата, но его методы воспитания, или, вернее, отсутствие он их, оставляли желать лучшего. Племянник окинул её растерянным взглядом. «Ты посвежела, горный воздух пошел тебе на пользу». Словно не заметив холодного обращения, скупо улыбнулся он. «У тети Агаты все хорошо?» Баронесса вздохнула. «Мальчишка! Вот кем он остался, несмотря на статус, положение в обществе и признанные магические заслуги. И то, что он выучился на некроманта, ничего не меняло». «Агата передавала тебе объятия и горячие пирожки, твои любимые с луком. Останешься на ужин?» – спросила она, понимая, что бесполезно ругать тридцатилетнего мужчину. Пусть тот ведет себя, как наглый юнец. «Я бы с удовольствием, но мне надо в ратушу по работе», – Тмор развел руками. «Тогда жду послезавтра на обед», — кивнула Трикси. «И без отговорок. Два дня — достаточный срок, чтобы разобраться со всеми внезапно возникшими срочными делами. Обязательно, — племянник пообещал это так быстро, что она поняла, не придет. Найдет тысячу причин, чтобы опять закрыться в своей лаборатории. Пирожки на кухне. Попроси Магду завернуть их тебе перед уходом», — напомнила баронесса, понимая, что никакие увещевания не помогут. «Еще бы отъелся немощь, а то в полной мере оправдывает славу некромантов. Скоро сам на учебное пособие походить будет». «Ты опять увольняешь новую компаньонку?» – неожиданно спросил Тмор, к чему-то прислушиваясь. Вскоре стало ясно, к чему. Спор в коридоре перешел в базарную брань. Трикси уловила визгливые нотки в голосе рассчитываемой прислуги. «У нее ужасные духи», – призналась баронесса. Это была четвертая кандидатка за полгода, как бы невзначайно помнил племянник. Не волнуйся, я подберу себе кого-нибудь подходящего. Постарайся сделать это быстрее, попросил он. В последнее время в Крейтоне небезопасно. Магда скоро уедет к дочери на целый месяц. И мне спокойнее, если ты не будешь одна. Поля проснулась поздним утром и впервые за долгое время ощутила себя выспавшейся. Распахнула ставни, и вместо затлухого воздуха комнаты полной груди вдохнула аромат весеннего города. Под окнами буйно цвела сирень, от мостовой пахло недавно прошедшим дождем, и мокрый камень блестел под лучами выглядывающего из-за туч солнца. Да, вид не на городскую площадь с фонданами, а на соседние дома, но зато какая красота над крышами. Высоченные величественные горы с белыми вершинами, испещренные пятнами проталин и узкими извилистыми речушками. В горах снег еще не сошел, и поле казалось, что в Крейтоне одновременно два времени года. Как же хорошо! Она сладко до кончика хвоста потянулась и широко зевнула, показывая маленькие аккуратные клыки. Затем упала обратно на кровать, раскинув руки в стороны. Впервые за долгое время у нее появилась минутка на себя. Делать ничего не хотелось, и лисица могла поваляться в собственное удовольствие. Жаль только, что на улицу смотреть приятнее, чем изучать доставшуюся от гоблина комнату, и тем более потолок в паутине. Солнечные лучи осветили убогую обстановку, при дневном свете окончательно потерявшую свою привлекательность. Поеденный молью диванчик, плесень на стенах, гардеробная со сломанной дверцей. Про запах можно было и не говорить. Обретя визуализацию, он усилился многократно, и поле уловило, как свежий уличный воздух разбавляется тонкой палитрой плесени. «Мерзость какая!» Захотелось сморщить нос и расчихаться на висящую в воздухе пыль. «Нет, тут не отдохнешь нормально». Небрежно собрав растрепанные кудряшки в косу, Поля первым делом отправилась в ванную комнату. Оттуда не одеваясь, чтобы не запачкать чистые вещи и не стирать их потом, самой полоснуться будет быстрее. С тряпкой в руках пошла наводить порядок. «Не жить ведь в такой грязи, того гляди, домой возвращаться не захочется». Гоблин застал ее в вытряхивающей старое осиное гнездо из шкафа. Бывший аптекарь прошел сквозь стену, игнорируя дверь. «Долго прохлаждаться собираешься?» Громким, каркающим голосом спросил он, с недовольным прищуром глядя на новую домовладелицу. «Похоже, призракам мало интересовали ее прелести. Одевайся, посетитель давно ждет». «Какой посетитель?» – напряглась Полли, но тряпку отложила и халат накинула. Вместо ответа настойчиво зазвенел дверной колокольчик. Открывать Полли не спешила, ей и вчерашнего орка хватило с лихвой. Выглянула на улицу, у аптеки кружилась рыжеволосая пикси, заглядывая в окна первого этажа. Услышав стук-ставень, нелюдь вскинула голову, заметила девушку и рванула вверх. Не больше двух футов в высоту, посетительница бесцеремонно протиснулась в приоткрытое окно. «Беда! Злая трава! Милли болеть!» Она капризно надула губы и протянула к поле покрасневшие, покрытые волдырями ладони. «Опять влезла в крапиву», — заметил мистер Гроули, сердитый глядя на пикси. Та юркнула за Полля, испугавшись то ли его нынешнего состояния, то ли самого гоблина и тихо захлюпала носом. «И что ты от меня хочешь?» — покосилась на нее девушка. «Массе Залоя готовится пять минут. Помочь с рецептиком?» — ответил вместо страдалица аптекарь. Полля отчетливо скрипнула зубами, заниматься чужими проблемами совершенно не хотелось. «С чего ты взял, что у меня получится?» «Мастер всегда различит работу ученика», — наставительно произнёс Гоблин, напомнив бывшего работодателя. Полли даже поморщилась от сравнения. Пикси за её спиной вздохнула ещё жалобнее. «Милли не специальна, Милли очень-очень стыдна», стыдно бормотала она едва слышно и чуть не плача. «Вот что за наказание?» Первый и последний раз, повернувшись к ней, предупредила Полли. «Я сделаю мать к вечеру». «А почему не сейчас?» — Пикси, понимающе склонила голову, слез как не бывало. Лисица почувствовала, что ее обманули. Не так уж и переживала Милли, что взвалила на нее свою проблему. «Потому что пока у меня нет нужных трав. Я пойду в город и куплю их, а вечером приготовлю мазь, ясно?» — как ребенку пояснила девушка. Пикси все еще хмурясь кивнула. «Алоэ!» — повторила она себе под нос, пробуя новое слово на вкус. Затем хлопнула в ладошки и тут же поморщилась от боли. «Милли знать, где искать! Милли возвращаться!» Посетительница упорхнула быстрее, чем Полли успела что-то сказать. «Она действительно сможет найти алоэ?» — задумчиво спросила девушка, глядя ей вслед. Гоблин покачал головой. «Соображения не хватит. Ну, что-нибудь притащит, раз уж в голову втемяшило. Интересно, что?» Он почесал гладкий подбородок и снова посмотрел на Полли. «Кстати, по поводу ученика. Ты где-то училась аптекарскому делу?» – заинтересованно спросил он. Но девушка не собиралась делиться с призраком подробностями своей жизни. Не обращая внимания на надоедливого соседа, она закончила уборку в комнате и торопливо сполоснулась. Проводить с тряпкой весь день лисица не планировала. Все равно за раз дом не отдраить, а спальню она привела в приемлемый вид. Так почему бы не попробовать вернуть себе хорошее настроение в какой-нибудь уютной кофейне с ароматным капучино и нежнейшим пирожным? пока больше никто не появился и не стал докучать поле быстро переодилось нацепила шляпку и выскочила на улицу. По сравнению со столицей, Крейтон дышал спокойствием. Он напоминал поле огромного спящего зверя, который лениво ворочался сбоку бок давая возможность почесать его и умилиться. Никакой суеты, толкотни, шума. За все то время, что Полли добиралась сначала до почты, вещи обещали привести в плакучий переулок к вечеру. А затем до ближайшего уютного кафе. Мимо проехало всего несколько кевов, да и те никуда не спешили. Извозчики бросали на миловидную улыбчивую особу любопытные взгляды и желали приятного дня. Девушка отвечала им тем же. Скорее бы познакомиться с местными жителями. Наверняка они не такие напыщенные снобы, как ее столичные знакомые. В кафе она выбрала столик на улице. Погода установилась достаточно теплая, чтобы не прятаться в маленьком зале, а насладиться погожим деньком, особенно после того, как приятный ветерок разогнал тучи. Поле с интересом осматривалась по сторонам и пила крепкий кофе маленькими глоточками. Варить капучино хозяйка не умела, и поданный напиток горчил. Впрочем, горечь благополучно сгладили воздушные клеры, в меру сладкие, с коричной посыпкой. Поле слезнуло крем с макой и изысканный вкус. Крейтонские известия, мисс. Рядом становился мальчишка с кипой газет, и Полли бросила ему монетку. Взамен получила свежие выпуск и возможность наконец ознакомиться с последними событиями в городе. Ничего криминального, как и ожидалось. Новости Полли пролистала, не особенно вникая. Она еще не настолько хорошо знала местную власть, чтобы понимать, кто такая мисс темптон и почему ее выдвижение на должность заместителя бургомистра так шокирует жителей. А вот объявления о вакансиях на предпоследней странице заинтересовали ее больше. В магическом Школу требуется воспитатель. Опыт работы с детьми или животными приветствуется. Безопасность не гарантируется. Последствия от проклятий снимаются за счет заведения, гласило первое объявление. Представив, что с бедным воспитателем могут сотворить магически одаренные дети, наделенные богатым воображением, но не здравым умом, Поля решила, что не хочет испытывать это на себе, и стала читать дальше. «Компаньонка для пожилой дамы. Главное – качество, ответственность, дружелюбие, умение поддержать беседу. Три выходных в месяц и полный пансион» оплата предлагалась весьма достойно и предложение казалось неплохим но все портило приписка в конце ни людей просьбы не беспокоить по хорошему можно было накатать жалобу в комитет по защите прав нелюдей, ведь это дискриминация в чистом виде но наверняка найдется тысяча объективных причин для отказа да хотя бы аллергия на шерсть Оля недовольно шевельнула пушистыми ушками под шляпой и продолжила чтение. Агентство по занятости предлагает работу на неполный день. В обязанности входит регистрация новоприбывших, составление и ведение личных дел, сортировка корреспонденции, зарплата 20 гантов в неделю. Девушка откинулась на спинку плетеного стула и откусила кусочек эклера. Последнее объявление привлекало. Плата была ниже, чем она рассчитывала, зато не весь день занят. Конечно, переехав в Крейтон, Полли надеялась устроиться получше, но с чего-то же надо начинать. Решив не откладывать дело в долгий ящик, она расспросила владелицу кофейни, как добраться до указанного в объявлении адреса. Выяснилось, что идти надо через полгорода, и Полли предпочла поймать Кэп. Не хватало еще заблудиться. Извозчик подвез почти к самому крыльцу. Ближе помешала внушительная вереница посетителю входа. «Куда прешь, мелкая?» – прорычал здоровенный орк и грубо схватил ее за плечо, не давая пройти в здание. По габаритам он не сильно уступал вчерашнему року, а вел себя не в пример агрессивней. «Не видишь тут очередь?» «Но мне надо, всем надо!» – перебила ее моложавая женщина с цветочной татуировкой на лице, скрестив на пышной груди руки. Крылышки за спиной недовольно затрепетали «В очередь вставай!» «Я по поводу работы. А мы, по-твоему, зачем сюда пришли? Воздухом подышать?» Снова воскликнула фея. Полли поняла, не пропустят ни орк, ни это дитят цветов. На нее смотрелись с такой злобой, что девушка не решилась выступить против толпы. Пришлось пристраиваться в хвосте, терпеливо ожидая, когда подойдет ее черед. Очередь двигалась медленно и от скуки поле рассматривала соседей. Люди шли вперемешку с гоблинами и эльфами. Даже дриады затесались, хотя жительницы леса не слишком-то жаловали каменный город. Неужели все присутствующие конкуренты? Или они пришли не на собеседование, а напротив, зарегистрироваться в поисках работы? В столице от биржи труда проку было мало, но ведь Крейтон совершенно другое место. Желающих испробовать целебную воду хоть отбавляй, а потому дела идут в гору. Открываются гостиницы, ресторанчики, специальные оздоровительные лечебницы, и везде требуется персонал. Почему же тогда большинство посетителей выходит с такими постными лицами? Особенно нелюди. Заметно, как воодушевление сменяется разочарованием или злостью. Та же фея, грубо ей ответившая, фурией выскочила из здания, задела следующего за ней паренька крыльями и едва не скинула со ступенек. Наконец подошел черед Полли, и она с волнением зашла внутрь. Обстановка не впечатлила. Тусклое освещение, небольшая, бедно обставленная прихожей, почти сразу просторный зал, главным достоянием которого был длинный, заваленный бумагами стол. Сидящая за ним женщина лет сорока с хвостиком, собранными в пучок мышастого цвета волосами и пенсне на тонком носу с горбинкой, подняла голову и, не скрывая раздражения, уставилась на посетительницу. «А вас куда, девушка, тоже хотите? В секретарей к бургомистру?» Громко и грубо спросила она. Судя по злой иронии, с которой изогнулись ее губы, туда можно было не проситься. «Нет, я по объявлению, чтобы разрешить недоразумение, поле достала из ридикюля газету. Здесь написано, что в агентство нужны работники на неполную ставку. Лицо собеседницы скривилось еще сильнее. По объявлению выплюнула она так, будто поле не в газете прочитала о вакансии, а подслушала и теперь разбалтывает направо и налево». «У вас есть опыт работы с документами?» Судя по тону, которым был задан вопрос, женщина сомневалась, что соискательница справится с будущими обязанностями. «На прошлом месте работы я составляла рецепты и подавала документацию в гильдию алхимиков», не смутившись, отчиталась Полли. «Эти отписки не имеют ничего общего с тем, что предстоит делать», отмахнулась женщина. «Кем вы работали?» «Помощницей в алхимической лаборатории». «О боже, девушка, вы видели очередь на улице? Думаете, они будут ждать, пока вы со своими глубокими познаниями сообразите, куда их записать?» «А куда они денутся?» — мрачно подумала Полли, простоявшая в этой самой очереди больше часа. Если собеседница с каждым столько спорила, то неудивительно, что очередь продвигалась так медленно. «У вас есть рекомендации?» — спросила дама, что-то черканув в толстой книге. «Знакомые в Крейтоне, кто сможет подтвердить вашу квалификацию?» Лисица покачала головой. Она уже догадалась, что работа не светит, и собиралась прервать бессмысленное собеседование. В конце концов, она только начала поиск, ей рано отчаиваться. Но тут дверь на противоположной стороне зала открылась, и оттуда вышел сурового вида мужчина, уже не молодой, но еще не утративший стать. В руках он крутил дорогой протсигар и явно собирался на улицу, но, увидев в окно стоящую у здания толпу, резко выдохнул и обратился к сидящей за столом женщине. «Миссис Беттон, когда вы найдете себе помощницу, разберитесь, наконец, с этой очередью». Голос у него был холодным и жестким, как у человека, привыкшего, чтобы приказы выполнялись беспрекословно. «Я не виновата, что нет подходящей кандидатуры. Вы сами отказались брать мою племянницу», — поджала губы женщина. «Во-первых, ваша племянница перепутала понятие работницы и любовницы Во-вторых, я привык выбирать себе сам. Видимо, с первыми тоже мне придется справляться». Он зло сощурился и перевел взгляд на поле. «Вот вы, девушка, не хотите у нас поработать?» «Хочу», — тот час выпалила она. «Вообще-то я за этими пришла. Отлично, оформите ее, миссис Беттон. И чтобы я больше не видел этой толпы снаружи». Не слушая слабых возражений подчиненный мужчина развернулся и вышел. Полли проводила его почти влюбленным взглядом. Нет, он не привлекал ее внешне, и интрижку на работе она точно не собиралась крутить. Но как вовремя он появился. Счастливый взгляд не укрылся от миссис Беттон, и она с грохотом захлопнула книгу, отвлекая Полли от гипнотизирования двери». Глядя на новую коллегу с откровенной враждебностью, она нехотя выложила на столешницу чистый лист бумаги и перо с чернильницей. «Пишите, что писать?» – осторожно уточнила лисица. «Заявление о приеме на работу. Надеюсь, писать вы умеете?» – блюзливо спросила она, и поле кивнула. «Тогда поторопитесь». Женщина неопределенно махнула рукой, не став распространяться на эту тему. Спорить, когда работа сама плывет в руки, Поле не стало Заявление она написала под диктовку и поставила размашистую подпись – Директор, вернувшись, заверил документ, хотя Полли до последнего боялась, что он передумает. Но, кажется, мистер Верман, а именно так звали директора, уже забыл, каким чудным образом ее принял. Прижимая к груди драгоценную бумагу о трудоустройстве Полли запоздало подумала, что не призналась своей пушистой проблеме. Как поступит миссис Беттен, когда увидит мохнатые ушки или хвост? Она и без того ее не взлюбила, а тут живьем сожрет. В том, что рано или поздно тайну раскроет Полли не сомневалась, но переживать было некогда. К работе приступите завтра. В офисе надо быть с девяти утра до трех. До полудня прием посетителей, затем перерыв и разбор вакансий. К утру ознакомьтесь с должностными инструкциями и уставом. Дала краткие наставления миссис Беттон и вручила на прощание увесистую кипу бумаг. Очередь на улице уставилась на поле жадными взглядами, и она поспешила сбежать. Сейчас девушка с удовольствием погуляла бы по городу, посмотрела достопримечательности, поискала пресловутую статую бургомистра. Баронесса Костель вроде бы упоминала, что ее перенесли в городской парк. Но, судя по весистой папке с бумагами, предстояло до глубокой ночи изучать правила новой работы. Можно было не сомневаться, что миссис Беттон будет докладывать о каждой промашке, а значит, надо стараться их не совершать. За всеми треволнениями Поль едва не забыла о пиксе Вспомнила, когда уже искала кэп и заметила на углу цветочную лавку. Чтобы сэкономить на аренде, свой магазинчик хитроумная хозяйка открыла прямо в старой телеге на углу. Под колеса положила булыжники, чтобы телега никуда не съехала а сверху накрыла тентом. В столицу такую лавку заставили бы убрать, а здесь никто внимания не обращал. Напротив, местечко удачно вписывалось в старый район с извилистыми улочками и двухэтажными домиками. Заправляла цветочным уголком худенькая веснущитая девчонка чуть младше Полли. Наверняка с примесью нечеловеческой крови таких ярких зеленых глаз у людей не было, как и конопушек у чистокровных эльфов. Почувствовала она в ней лисицу или нет, Полли не поняла, но трещала, как сорока». Узнав, что покупательница пришла за алоэ, от которого для мази и листа хватит, она подарила Поле горшочек с растением, а вместо благодарности попросила заклядывать хотя бы раз в неделю, чтобы поболтать. А то, мол, все солидные дамы приходят, пытаются закормить пирожками. Поле со смехом пообещала, что пирожков приносить не станет, а вот заглянуть сможет. Тем более подруг у нее отродясь не было, а бойкая продавщица приглянулась. В приподнятом настроении, сжимая в одной руке бумаги, а в другой неся горшок, девушка отправилась искать свободный кэп. Гоблин на пороге не встречал, и это насторожило. Не то, чтобы поле соскучилось по ворчливому аптекарю. Век бы его не видеть. Но какими делами мог быть занят мистер Гроули? Ему ни одежду чистить не нужно, ни себя в порядок приводить. А может, у него встреча с другими привидениями? Какой-нибудь призрачный обед? Интересно, духи устраивают подобные? Из гостиной донесся звонкий смех, и воображение тут же дорисовало, что вечеринку призраки решили устроить в ее доме. Тогда она точно вызовет некроманта, извещенника за компанию, чтобы огородить дом от всякой нечисти. Но когда она заглянула в гостиную, то вместо буйной вечеринки увидела утреннюю посетительницу. Пикси сидела на столешнице при о чем-то беззаботно беседовала с гоблином. Но стоило Поле зайти, как она оборвала свой щебет и ринулась к ней. «Милли, найти алоэ! Милли, помогать готовить мазь!» С гордостью воскликнула нелють и вытащила из-за спины красный кружевной чулок. Лицо Поли пошло пятнами, зато стало понятно, почему так гадко ухмыляется гоблин. Где-то его взяла. «Милли, найти!» Пикси почувствовала исходящее недовольство и отлетела на несколько ярдов. «В корзине, в соседнем доме!» — тише добавила гостия. Поля сглотнула, представив себе объяснение с разгневанной соседкой, у которой украли белье. Судя по изящным кружевам, чулки были не из дешевых. И если она увидела, куда улетела в воровка, верни немедленно. мили не вернуть! мили готовить лекарства!» Пикси в испуге помотала головой и спрятала чулок за спину. Я сделаю тебе лекарство. Видишь, я принесла алоэ. Поли показала горшок, но колючее растение понравилось Миле куда меньше кружевного чулка. Она взлетела к потолку, по-прежнему удерживая добычу явно раздумывая, не поискать ли другую аптеку, где ей помогут. Гоблин, уже не сдерживаясь, хохотал в голос. Наверное, его смех стал последней каплей. Поли сделала вид, что сдалась и собирается уйти. Но стоило Пикси проскользнуть мимо нее к окну, как девушка в одно мгновение завернулась и ухватилась за свободный конец чулка. От неожиданности Милли выпустила его из рук, и лисица прижала добычу к себе. «Мой алоэ!» – горестно завопила Милли, с тоской глядя на чулок. Поле скомкало его и убрала в карман юбки, пока причитания Пикси не взбудоражили всю округу, если уже не взбудоражили. «Сиди здесь!» – едва сдерживаясь, чтобы не накричать, девушка указала на столешницу. «Я сделаю тебе мазь и принесу!» Она ушла в лабораторию, водрузила несчастный горшок на стол и выбрала крупный мясистый лист. Срезав иголки, нарубила его в мелкую кашицу. Марливый бинт лежал в саквояже, и Поле пришлось подняться за ним в комнату. Она всерьез предполагала, что по возвращении не застанет Пикси на месте, но та сидела, насупившись и с подозрением смотрела на хозяйку дома. «Вытяни руки!» Милли недоверчиво протянула правую руку и заверещала, когда прохладная кашица коснулась воспаленной кожи. Но алоэ быстро снимала раздражение. Зуд ушел, и Пикси недоверчиво покрутила кистью. Затем, без напоминаний, протянула левую руку. «Отдашь мой алоэ?» — спросила она непринужденно, когда с процедурой было покончено. «Нет», — отрезала поле и добавила, чтобы Пикси не возмущалась. «Это плата за мазь». Ясно вздохнула Милли и, не поблагодарив, к чему, если уже расплатилась чулком, полетела к окну. Проводив Пикси долгим взглядом, Полли мысленно повторила про себя 10 основных ингредиентов сонного зелья чтобы не зарычать в голос. «Нет, так дальше продолжаться не может». «Где в этом доме стремянка?» – вслух задумалась новая хозяйка и, к своему удивлению, получила ответ. «В чулане». Аптекарь уже насмеялся, раз соизволил дать подсказку. «Зная он, что задумала Полли, промолчал бы». Стремянка нашлась под лестницей вместе с набором старых, тяжелых, но вполне годных инструментов. Поля выволокла лестницу наружу и бодро забралась по ней, поджав хвост и оседлав верхнюю ступеньку. Просто вполне хватало, чтобы дотянуться до плотно пригнанных гвоздей вывески. Схватившись клещами за ржавую шляпку, она потянула первый гвоздь на себя. «Хватит с нее посетителей! Нет здесь больше никакой аптеки! И не будет!» Гвоздь поддавался туго, раскачивался, но никак не хотел вылезать. Прикусив губу, Полли привстала и потянула со всей силы. Гвоздь так и остался на месте, а вот лестница опасно пошатнулась. «Главное, чтобы хвост уцелел», — мысленно взмолилась Полли, уже предчувствуя грандиозное падение. И тут вдруг лестница перестала раскачиваться. «Надо быть осторожней, мисс», — раздался знакомый ироничный баритон. Полли, отказываясь верить своим ушам, посмотрела вниз молодой мужчина придержииваювший лестницу еще мгновение назад улыбался пытаясь разглядеть что за красавицу спас но стоило их взглядом встретиться как улыбка сошла с худого лица брови спасителя изумленно взлетели наверх «Полли?» — недоверчиво спросил он с каким трудом же лисица сдерживалась чтобы не уронить инструмент ему на голову вот уж кого она не думала встретить в крейтоне так этот мора репорте Поли никому не призналась бы, но именно этот мужчина стал последней каплей, заставивший бросить заявление об увольнении на стол начальнику и уехать. Она надеялась никогда больше не увидеть Тмора, сбежала из столицы в самую глубинку, чтобы даже случайно не встретиться, забыть некроманта, выбросившего возлюбленную, как надоевшую игрушку. Но он снова стоял перед ней, как ни в чем не бывало». Хотя тут поле погорячилась. Тмур сильно сдал за этот год. из пышущего здоровьем мужчины превратился в свою тень. А вот взгляд светло-карих звериных глаз остался прежним, цепким и внимательным. «Что ты здесь забыл?» — выдохнула Полли, все еще не веря своим глазам. «Хотел спросить у тебя то же самое», — мужчина перевел взгляд на вывеску. «Неужели дела настолько плохи, что ваша лаборатория перебралась в Крейтон?» «Я переехала», — растерянно ответила девушка и тут же спохватилась. Какого дьявола она вообще что-то ему рассказывает? Она не собиралась поддерживать видимость светской беседы, словно они давние знакомые, которые случайно пересеклись в городе. Словно не было долгих бессонных ночей, головокружительных поцелуев, планов на будущее и сладких, не сбывшихся обещаний. «Отойди, мне надо слезть». Полли постаралась добавить льда в голос. Тмур должен понять, что от той наивной девочки-одуванчика, которую знал, ничего не осталось. Он сам растоптал нежные чувства, и на месте милого цветочка вырос цепкий сорняк. Тмор посмотрел на лестницу, затем на нее «Спускайся». Мужчина и не подумал отойти, чтобы дать свободу для маневра, а сидеть наверху после того, как явно высказала свои намерения, было глупо. Не говоря больше ни слова, Поля начала спускаться и в какой-то момент оказалась зажата между тмором и лестницей. Ей всего-то и нужно было поднырнуть под его рукой, но его запах не изменился. Горькая полынь лесной орех все так же кружили голову. Поли знала, если сейчас развернется, макушка упрется ему в подбородок. Он по-прежнему не носил шейный платок и расстегивал верхнюю пуговицу рубашки, игнорируя все правила приличия. Тмор отстранился первым, отступил на шаг, и Поли тут же очнулась от наваждения. Щеки вспыхнули, она разозлилась на саму себя за эту предательскую реакцию. Между ними все давно кончено. Так почему сердце по-прежнему йокает, стоит проклятому некроманту оказаться рядом? Надеюсь, мы больше не встретимся, сквозь зубы пробормотала Полли, хватая лестницу и бочком протискиваясь мимо Тмора. Сомневаюсь, невозмутимо возражал мужчина, от чего-то покосившись на улицу. Неужели приехал в Крейтон надолго? Жаль, Полли не владела магическими силами, а то прокляла бы чем-нибудь заковыристым. Тмор вел себя так, будто ничего не случилось. Ну и подлец. Впрочем, надо было раньше догадаться, какой он замечательный, когда неделю промаялась в неведении, куда делся уехавший на практику возлюбленный. Она-то ночами не спала, гадала, жив или случилась беда. Каждое утро обивала порог гильдии магов, пытаясь узнать хоть какие-то новости. А потом встретила Тмора на улице, живого, невредимого и равнодушного, как зомби. «У тебя что-то случилось?» — негромко уточнил некромант, прерывая воспоминания. Его интонацией звучала такая забота, что хотелось поверить. Только поле больше не попадается на эту удочку. «Пока не встретила тебя, все было просто замечательно». Правда, Тмор добряюще покивал, а затем резко наклонился и протянул руку, словно собирался обнять, но вместо этого указал на узкий конец чулка, так не вовремя вывалившийся из кармана. «Ты чуть не потеряла. Кстати, раньше ты такие кружева не любила». Поле рыкнула, запихнула чулок обратно, с грохотом прислонилась стремянку к стене и захлопнула дверь перед длинным носом. Да с ним с ума можно сойти. Голова мистера Гровли появилась между ступенек. Покидать дом аптекари не мог, будучи привязанным к месту смерти, и поэтому только беспомощно наблюдал за действиями новой хозяйки. "Ты решила снять вывеску?" недовольным голосом поинтересовался он, явно заготовив целую гору возражений. Но у Поле не было никакого желания их выслушивать. «Это мой дом. Что хочу, то и творю. Если что-то не устраивает, там снаружи некромант. Живо развоплотит», — пригрозила она, нисколько не лукавя. Тмору было по силам изгнать призрака. Другое дело, что вряд ли он стал бы помогать своей бывшей, но аптекарю об этом знать не обязательно. Гоблин притих, не ожидая такой гневной реакции, а Поли схватила оставленные на полке бумаги и поднялась на второй этаж». Кинула инструктаж на кровать и, не раздеваясь, плюхнулась рядом. Гораздо сильнее, чем читать, хотелось изорвать бумагу на мелкие клочки, чтобы хоть немного удихомирить гнев. Неужели в ее жизнь никогда не придет спокойствие? Поле выглянуло в окно. Тмор ушел. А чего она ожидала? Что некромант будет дожидаться под окнами, как она в свое время, когда надеялась выяснить причину странного поведения возлюбленного? Выяснилось себе на голову. «Я даже прикасаться к тебе не хочу», — вспомнились злые слова. В тот вечер некромант оттолкнул девушку как гадюку, и это после двух лет жизни вместе. Поли запрокинула голову, смаргивая слезы. Она больше не станет из-за него плакать. Эта встреча была случайностью. Что же надо считать ее своеобразным прощением с прошлым, поставленной точки в их отношениях? А завтра? Завтра начнется новая жизнь. Поли потянула к себе бумаги и вчиталась в нудную, но такую успокаивающую инструкцию.